А кто знает, кроме вас, Биатриса, моя придворная дама? И этого уже много. отозвался Филипп. Ух не трогайте ее!» — вскочила Маго, она из могущественной семьи. О да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают вортуа. А кроме Биатрисы, кто вам дал эту приправу, как вы изволили выразиться?